Руслан Берюшев Дерзкий цикл. Том 1. Наёмная рота светлые головы. Часть 1. Ничья земля. Карллан проснулся от того, что кто-то настырно тыкал пальцем в его левую щеку. Доброй минутой отставной военный маг пытался игнорировать тычки, морщись во сне и дёргая носом. Пока не вынырнул из дрёмы достаточно, чтобы вспомнить, а ведь засыпал он один, запертый изнутри в комнате. Уздрогнув, метр открыл глаза и увидел перед собой юное женское лицо удивительной красоты. Светлая кожа, нежный овал лица, высокие скулы, аккуратный носик, огромные фиалкового цвета глаза и всё это в обрамлении пышных золотых волос, рассыпавшихся по плечам. Из-под шевелюры выглядывали кончики длинных и острых эльфийских ушей. Зрелище было просто восхитительным, если б Карл не знал, кто перед ним. "Ты?" Мак дёрнулся в сторону и предсказуемо врезался плечом в стену. Ах ты же. Доброе утро, Карллом, весело сказала ему девушка и отошла от кровати. Присела на единственный в комнате стул, закинула ногу на ногу. Мак выпутался из одеяла и тоже сел, одёрнув под штаники, мрачно уставился на незваную гостью, буркнул: "Велрия, как ты сюда попала?" Я же запирался на ночь. На всякий случай он глянул на окно, забранное дешёвым мутным стеклом. Окно было закрыто. Взяла запасной ключ у трактирщика. С обожательной улыбкой золотоволосая эльфийка пожала плечами. В следующий раз снимай комнату с засовом. А ну что? Мэтр помолчал, выжидающе глядя на собеседницу. Та всё ещё улыбаясь, принялась поправлять манжеты. Одета гостья была просто и элегантно: белая блуза с атласным воротником, серые брюки, зелёный жилет с золочёными пуговицами и небольшими наплечниками из тонкой теснёной узором кожи. Высокие сапоги с отворотами. Костюм безупречно шёл на высокий и стройный ефики, вот только был уже заметно поношен, особенно сапоги и жилетка. «Ну...» — не выдержал, наконец, Карлом. «Что случилось на этот раз? У тебя опять кончились зачарованные стрелы? А в лавке отказываются с тобой торговать, да? Или амулет на шляпе разрядился? Что-то настолько важное, что ты завалилась в жилую комнату в грязных сапогах? «Мои сапоги чище тебя», — девушка фыркнула. Круглоухий варвар, принимающий ванну раз в месяц, не имеет права говорить со мной о чистоте. Круглоухий варвар десять лет учился на военного мага, и за эти десять лет учебы прочитал больше книг, чем ты за свои сто лет жизни. Карлон против воли начал распаляться, как всегда при разговоре с Фелрией. Ему было плевать, что собеседница старше него на... Десятилетия выглядела она двадцатилетней девчонкой и вела себя соответственно. Так, хватит, Эльфийка неожиданно согнала с лица улыбку и примирительно вскинула руки. Извини, времени мало, но так что перейду к делу. Я хочу нанять тебя на одно задание. Нужны магическая поддержка и консультация. Оплата серебром. Отказываюсь. Карлом вспомнил, наконец, что сидит на кровати почти голый, и наклонился за рубашкой. «Тебе что, деньги не нужны?» — выгнула золотистую бровь Вэлрия. «Нет, я вчера только вернулся в город». Мак просунул руки в рукава, завозился с костяными пуговками. «Неделю трясся на телеге в хвосте торгового каравана. Всю пыль на себя собрал». «Шли через мёртвую полосу. Дважды какую-то дрянь отгонять приходилось. Я хочу есть, спать и развлекаться». Эльфийка встала, шагнула к столу, выудила из лежащего на нём походного мешка тощий кошелёк Карлона, развязала горловину. «Эй!» — возмутился мак. «Руки убери!» «Не густо!» — девушка высыпала на ладонь три серебряные монеты и пригоршню медиков. Если не выкинуть из своих планов пункт развлекаться, то хватит на неделю, самое большее. Карлн не стал признаваться, что у него есть ещё пара монет, припрятанных в укромном месте. Вейлери и сама знала, что он не дурак. Вместо этого Мэтр спросил: "Ну а ты что можешь предложить?" Задание на 3 дня не дольше. Девушка сыпала монеты в кошелёк, повернулась к магу. Оплату пока не утрясли, но мои прогнозы половина золотой кроны на человека плюс, возможно, добыча. Ах, маг потёр затылок. Ладно. Когда и где встреча с нанимателем? Он уже внизу. Его дала наразвлекает. Чёрт. Карллен отпустил несколько смачных ругательств, ничуть не смущаясь присутствия девушки. Спешно обувшись, он поплескал в лицо холодной воды. Из тазика в углу комнаты за отсутствием зеркала просто ощупал бороду и усы. Они вроде не особо разрослись с последней стрижки. «Ну и пузо ты отращиваешь, ученый человек», — заметила наблюдашая за ним от порога эльфийка. «Иди к демонам», — огрызнулся Карлон. «Да ничего, я знаю, что у магов борода и пузо обязательные атрибуты профессии». Чтобы сдержаться, метр принялся полоскать рот водой со освежающим порошком. Девушка тем временем вытащила из деревня и натянула перчатки, в отличие от остального её гардероба, новенькие, из плотной коричневой кожи, с твёрдыми крагами-раструбами, почти до локтя. Краги по краю украшали набойки в виде маленьких медных кругляшей. Карл он давно уже заметил, что Эльфийка редко снимает перчатки. а при посторонних даже есть в них. Нероятно, девушке не хотелось, чтобы люди видели грубые мозоли от упражнений с оружием на её длинных и тонких пальцах. Пошли? спросила она, когда Мак закончил одеваться. Угу. Они вместе спустились по узкой лесенке в обеденный зал гостиницы. Карллан наградил свирепым взглядом предателя трактирщика, И тот поспешил отвернуться. Валерия же подарила хозяину заведения улыбку, повела мага через весь зал в приватный кабинет. Здесь, в заведении не самого высокого класса, он представлял собой просто тесную комнату с столом и парой скамей. В кабинете их действительно уже ждали. На одной скамье расположился рослый, но тощий как палка старик с седой козлиной бородкой, на противоположной девушка в мужском чёрном костюме, которую можно было принять за старшую сестру Вэлрии. Тоже стройная, златовласая и светлокожая, но на голову ниже ростом, заметно шире в плечах, скорее поджарая, чем изящная. А самое главное — не эльфийка. собранные в хвост волосы оставляли открытыми уши обычные человеческие девушка сидела сложив руки на груди её лицо и взгляд тёмно-зелёных глаз выражали безмятежное спокойствие на приветствие Карлана она ответила кивком Доброго утра господин Сандер Эльфийка уселась напротив старика так что Карлану пришлось опуститься на скамью рядом с ним Со мной вы уже знакомы но ещё раз представлюсь Я, капитан наёмной роты Светлой головы Вэлрии, дочь Вэлтрита. Это? Она указала на зеленоглазую девушку. Мой заместитель, сержант роты Далан ан Белран. Старик приподнял брови. А он знает старый эльфийский. Сразу понял Мак. Далан ан Белран с литературного эльфийского языка переводится как девятая из восьми. Разумеется, именем это быть не могло. тем более человеческим. Ну и наконец, третий наш партнёр, военный маг третьей ступени, метр Карлон. Эльфийка всплеснула руками. Он измещян, потому без фамилии. Специализация поддержка на первой линии, добавил Карлон, уже привычно подавив вспышку раздражения. Но за годы своей военной практики освоил многое вне своей специальности. Очень приятно, Без улыбки ответил старик. Ну что ж, раз все мы теперь знакомы, поговорим о вопросах деловых. Валери перегнулась через стол и двумя движениями открутила висящий на стене бронзовый подсвечник. Достав из кармана бутылочную пробку, заткнула ей закрытое позади него слуховое отверстие. Господин Сандер одобрительно кивнул, выставил на стол крошечные песочные часы. от часов веяла магической энергией. Карллом сразу опознал в них простой амулет от подслушивания и подглядывания. Впрочем, простой не значит дешёвый. Сречь пойдёт о больших деньгах. С ходу в карьеру начал старик, глядя только на Велерию. Это одна из причин, почему я обратился именно к вам. Мне нужны частные и надёжные люди. А ваша репутация в этом плане безупречна. И малая численность вашей роты это только к лучшему. Отряд ведь в этой комнатки в полном составе, даже в расширенном, кивнула эльфийка. Метр Карлон на разовом контракте. Тем лучше, повторил господин Сандер. Хочу напомнить, Валрия серьёзным видом наклонилась вперёд. «Безупречная репутация моей роты во многом основана на том, что мы не беремся за дурно пахнущие заказы. Все в рамках законов герцогства и империи. Также я оставляю за собой право вернуть аванс и прекратить выполнение задачи в любой момент». «Я знаю», — заверил старик, чуть опустив подбородок. «Я наводил о вас справки, и мы с вами ведь уже беседовали вчера». ничего незаконного или морально сомнительного. Итак, если по сути, у дверь постучали, и господин Сандер прервал себя на полуслове. Пошедший слуга поставил на стол блюдо печёных бараньих рёбрышек. Рядом с ним примостил кувшин вина. Валрия сразу же ухватила с блюда одно ребро, впилась зубами в мякоть, оторвала кусочек, проживала. Каким-то чудом она умудрилась не испачкать ни перчатки, ни даже губы. Всю жизнь думал, что эльфы не едят мясо, заметил господин Сандер, не без любопытства. А только те, кто поклоняется старым лесным богам, пояснила Велрия, не поднимая на него взгляда. Опять не ела толком пару дней, понял Карллан. Ебось последние деньги потратила на новые перчатки. Вот же ветреная башка. Да и из них лишь самые набожные. Я по рождению помазан в храме Единого Творца, так что никаких проблем. Она откусила ещё кусок и с набитым ртом попросила: "Вы продолжайте, я слушаю". Итак, я представляю одного из крупнейших купцов нашего герцогства, начал старик. "Какого именно?" "Не суть важно. Не так давно моему хозяину попала в руки интересная бумага. Вы же знаете, что 10 лет назад во время войны по западной границе нашего герцогства проходила линия соприкосновения войск империи и западной коалиции. Ну, разумеется. Теперь там начало нейтральной полосы. И именно там имперские войска прорвали оборону коалиции. клинившись в земле королевства и дерлингов. Почему это произошло? Старик взял кувшин и налил себе вина немного, буквально на пару глотков. Потому что королевство задолжало войскам жалования за год. Идерлингские генералы обещали, что деньги вот-вот прибудут из столицы, и солдатам наконец заплатят. Но деньги не появились. Начались бунты, дезертирство, и империя этим воспользовалась. Однако деньги и в самом деле были. Просто в войска не попали. И не потому, что их разворовали королевские чиновники, я права. Эльфийка взяла еще одно ребрышко, но есть не стала. Теперь девушка не скрывала заинтересованности. Ее молчаливая подруга без лишних вопросов переложила остатки мяса на две тарелки подала их магу и гостю, себе не оставив ничего. Карллон покачал головой и вернул тарелку зеленоглазый. Та на мгновение опустила веки, выражая благодарность. Вы правы, капитан. Господина Сандра еда тоже не заинтересовала. Мой хозяин раздобыл секретный доклад королевской канцелярии о том, что жалование для целой армии было тайно доставлено В разгар сражений на передовую в один из опорных фортов королевства из форта деньги должны были быть направлены в разные полки, но этого не случилось. Форт внезапно атаковали имперские войска. Произошла битва, в которой обе стороны применяли ныне запрещённые формы магии. Форт был разрушен, однако и атакующие погибли почти все. Отступившие имперцы никаких трофеев не взяли. Местность вокруг форта стала очень опасна для человека. Теперь это место самое сердце нейтральной полосы. У нас есть все основания полагать, что золото до сих пор там, где-то в подвалах крепости. И золото это королевское. Эльфийка пошевелила ушами, убрала упавшую на лоб золотистую чёлку. А значит, с точки зрения имперских законов, ничьё. Клад принадлежит нашей, чему, за вычетом налогов в казну. Впервые за весь разговор старик ухмыльнулся очень неприятной ухмылкой. Она заметно контрастировала с обожательной улыбкой, не сходившей с губ Велрии. По сведениям моего хозяина, информация о потерянном жалование была сокрыта королевскими властями. Водить войска на нейтральную полосу, чтобы вытащить деньги, и дерлинги не могут. Отдельные авантюристы к форту не совались, репутация у места очень плохая. Но вы думаете, туда сунемся мы? Девушка отложила печёное ребро, сплела пальцы перед лицом. Почему нет? Старик развёл руками. За 10 лет на открытом воздухе любая опасная магия выветрится. Живность там, наверняка, неприятная, но вас никто не заставляет с ней воевать. Я не жду, что вы втроём притащите из опасной области телегу золота. Ваша задача разведка. Узнать, в каком состоянии форт, там ли золото, где именно оно хранится, свободен ли доступ к нему, есть ли ещё какие-то ценности, которые стоит прихватить. После вашего доклада я соберу экспедицию покрупнее и отправлю ее за добычей. Вы получите один процент от любой прибыли с этого дела. Ну, и я не стану пересчитывать каждую монетку в сундуках, конечно. Надеюсь, у вас вместительные карманы. «Аванс?» — коротко спросила эльфийка. Кончики ее острых ушей опять пришли в движение. Они легонечко подракивали. три золотых кроны вперёд. Господин Сандер без лишних церемоний выложил на столешницу монеты. Девушка тут же придвинула их к себе, одну передала на парнице, другую магу. Сказала: "Что ж, пожалуй, мы согласны". Она поочерёдно глянула на партнёров. "Мы же согласны?" Сержант молчике внула. За время разговора она успела обглодать ребрышки и теперь выглядела еще более безмятежно равнодушной, чем обычно. Карлон же погладил бороду. «В принципе, я согласен. Но мне хотелось бы узнать заранее, какого рода магические угрозы могут встретиться в районе форта. После подписания контракта я предоставлю вам всю информацию, которую смог получить мой хозяин». пообещал господин Сандер. Превосходно, с внезапным энтузиазмом воскликнула эльфийка, ударяя в ладоши. Доставайте бумагу и перо. И господин Сандер. Да, капитан. Вы всё равно не едете. Я заберу ваши рёбрышки. Остаток дня и весь вечер Прота потратила на восполнение запасов. Валрия разменяла в Герцогском банке одну из золотых монет и поделила серебро на три части. Закупка провианта взяла на себя сама эльфийка. Здесь ей можно было всецело довериться. Сержант отправилась на улицу Оружейников. Карлу же пришлось изрядно побродить по городу, так как нужные ему лавки располагались в разных кварталах. Расходные материалы, связанные с ремеслом мага, всегда были самыми дорогими, и чтобы не остаться с пустым кошельком, приходилось проявлять изворотливость. В иных обстоятельствах Мэтр сэкономил бы. Некоторые полезные эликсиры он мог сварить и сам, например, из более дешёвого сырья. Однако сейчас на это не было времени. Капитан, загоревшийся энтузиазмом, собирался выступить уже утром. Видя сияющее лицо этой остроухой авантюристки, Мак пополнился дурными предчувствиями. Опять же, как всегда, когда приходилось с ней работать. С одной стороны, эти предчувствия оправдывались неизменно, а с другой, он до сих пор жив, и Эльфийка тоже. Может, не так всё плохо. Перед сном уже в кровати, нацепив очки в толстой оловянной оправе, Карллан прочёл переданные заказчиком бумаги, посвящённые цели их путешествия. Ничего особо интересного в них не обнаружилось. Каменный форт двоянной постройки был когда-то пограничной крепостью, потом стал опорной базой для королевской армии. Стандартный для своего времени набор защитных чар и оберегов. При осаде имперцами использовался обширный спектр боевых заклинаний. Но во что всё это превратилось? Теперь, года спустя, предсказать не взялся бы и маг поискусней Карлона. Записи обрывались на неудачном штурме. После, очевидно, с руинами крепости никто не следил. Экспедиции в те места, если и были, то отчётов не оставили. Или заказчик до них просто не добрался. Перечитав всё дважды, метр задул свечи, спрятал очки в кожаный футляр и некоторое время лежал таращись на потолочную балку. В голове вертелась мысль о том, что отказаться ещё не поздно. В конце концов, он вымотан прошлым контрактом, и деньги у него ещё есть. Но с огромной неохотой Карллан признал себя: ему и самому интересно, чем всё это обернётся. А вот в чём Мак признаваться не стал, в том, что он не хочет отпускать неугомонную эльфийку на опасное задание. без присмотра. Эту мысль Карллен загнал в самый далёкий уголок подсознания и трамбовал там ногами, пока не уснул. Встретиться утром на обговорённом месте роти не удалось. С первыми лучами солнца в городской порт вошла имперская драконья баржа, и примыкающие к набережной кварталы наглухо перекрыли. Во-первых, Ничего было давать шпионам коалиции лишнюю возможность рассмотреть гордость имперского флота. Во-вторых, чтобы гнездящиеся на барже Дракона кого-нибудь не сожрали. Прецеденты уже бывали. На время из доков выгнали даже местных грузчиков, и те чуть свет глушили выпивку в залах таверн костеря имперцев. Карлон целый час верхом курсировал по свободным улицам. Пока не заметил мелькнувшую на берегрёвске знакомую золотую шевелюру. Пока тебя ждали и успели второй раз позавтракать, сообщила Велอรี่, догнавшему их магу. Всё к лучшему. Обе наёмницы вели в поводу лошадей. У Далан был рослый серый жеребец, у Эльфики, разумеется, белоснежная тонконогая кобыла с длинной гривой. Собираясь в путь, Велрия добавила к своему костюму лёгкий голубой плащ и коричневую шляпу с слегка заломленными справа полями. Шляпу украшали пышное белое перо и круглый медный медальон на ленте. Тот самый медальон, о котором вспомнил прошлым утром Карлон. Безумно дорогая и потрясающе бесполезная магическая игрушка с единственной функцией. Благодаря ему Волосы хозяйки шляпы оставались чистыми в любых условиях и никогда не спутывались. Бывший военный Мак точно знал, сколько такой медальон стоит и во сколько обходится его ежемесячная подзарядка. Для него это служило лишь нем доказательством пустоголовости Вэлри. В отличие от напарницы сержант полностью сменила облачение. Одета зеленоглазая была в довольно плотно сидящей на ней тёмно-синий костюм из куртки с жёстким воротником-стойкой и брюк, подпоясанных узким ремнём. Лёгкая серебристая кираса с голубым узором на сечечке прикрывала лишь грудь и верхнюю часть спины. Наплечников и нижней пластины, защищающей живот, не было, хотя они могли к ней крепиться. На руках у девушки были длинные до локтя кожаные перчатки. усиленные тонкими металлическими пластинами на тыльной стороне кисти и крагах, что делало их похожими на латные рукавицы. На ногах высокие сапоги, спереди также укреплённые металлом. Причём серебристые пластины, смахивающие на подошве гоплита, поднимались выше голенищ, закрывая колени. Дополнял экипировку такой же, как у капитана, светло-синий плащ, крепящийся к кирасе золочёными застёжками. Всё готово, поинтересовался маг, обменявшись с сержантом кивками. Ну, конечно. Эльфийка отцепила от седла квадратную сумку, протянула спешившемуся к Карлону. Твоя доля изысканных деликатесов. Сухари лично пробовала. На стол герцога таких не подают, уверяю. Не сомневаюсь, усмехнулся метр. А это тебе. Он передал Эльфийке три зачарованных арбалетных стрелы. все с бронзовыми наконечниками, разумеется. Железо и его производные, такие как сталь, никакую магию рядом с собой не терпят. Две стрелы щеголяли ярко-алым с оперением, одна синим. Огонь и лёд. С довольным видом кивнула девушка, пряча стрелы в чехол на поясе. Ветра не было? Нет, но я заказал на будущее. Знаю, как ты их любишь. Через недельку обещали доставить. Сейчас в Герцах све только на огонь заклинают. Всё остальное возят из империи. Спрос маленький. Они прошли пешком до заставы в пригородах, уже на купеческом тракте забрались в седло. Снаезженной дороги вскоре пришлось свернуть, и несколько часов маленькая рота пробиралась через перелески, удаляясь от моря. Эльфийка пыталась развлекать спутников болтовнёй о всяческой чепухе и настолько в этом преуспела, что у Карлана от одного звука её голоса начала болеть голова. Не выдержав, Мак попытался перебить спутницу. "Слушай, а ты успела навести справки о нашем заказчике? Ну хоть какие-то? У тебя же есть связи в купеческой гильдии и в ратуше". "Пробовала, но без толку", дёрнула плечами Валрия. За один вечер во всяком случае ничего не вызнала. Так, может, стоило задержаться? Зачем? Девушка с удивлённым видом приложила два пальца к кончику носа и пошевелила острыми ушами. Ты думаешь, нас обманывают? Карлон тяжело вздохнул. Эльфийка в ответ улыбнулась. Не переживай. Даже если в форте нет никакого золота или это вообще ловушка, приключение выйдет отличное. А это самое главное, верно? Ты ведь понимаешь, медленно проговорил Мак, разглядывая гриву своего коня. Ты ведь понимаешь, медленно проговорил Мак, разглядывая гриву своего коня. Что именно это и есть та причина, по которой у тебя в роте два человека, и никто, кроме нас с Даллон, не соглашается идти под твоё командование даже за золото. Мне больше и не надо, заверила девушка. Я же не виновата, что военный кабинет императора не выдаёт патенты на вольные отряды мельче роты. Ходить в чужой отряд я не хочу. Но зато ко мне обращаются с такими заказами, с какими к обычным наёмникам не идут, и это, согласись, здорово. Карллон хотел было бурно не согласиться, но в последний момент передумал. По прочим, после этих слов Велри достала из сумки огромный сухарь и принялась его грызть. изящно сыпле крошками на подставленную ладонь, а значит, временно воцарилась блаженная тишина. К границе герцогства Эльварт Троица прибыла незадолго до заката. Определить, где начинается нейтральная полоса, не представляло сложности и без пограничных столбов. За спинами странников зеленял очередной лесок, волновалась на ветру сочная трава, а впереди земля была голой. Тут и там торчали почерневшие стволы мёртвых деревьев, которые за 10 минувших лет так и не тронула гниль. По вину из старинной военной привычки Карллон пробежал пальцами по перевязи со снаряжением. Кремням, крест-накрест пересекающим его грудь, крепились кармашки с амулетами и плоские кожаные фляжки с зельями. Мак помнил, как в годы войны некоторые юные щеголи носили так стеклянные бутылочки, Кто-то весело им было падать ничком под обстрелом противника, особенно на твёрдую каменистую землю, вспёгшуюся от ударов огненной магии. Кроме того, на поясе метре висел широкий пехотный тесак, он в проверке не нуждался. Спутницы мага тоже без лишних слов забрянчали оружием. Сержант Далан, кроме длинного меча, взяла с собой рогатину, сейчас притороченную к седлу. Это копье с толстым древком и перекладиной посередине острия, создавалось для охоты на крупного зверя, однако в мёртвых землях ему тоже всегда найдётся применение. К седлу Велри крепился эльфийский пехотный арбалет. От имперского армейского, вышедшего из употребления с приходом войска пороха, он отличался сложным механизмом для мгновенного натягивания тетивы. Ещё один арбалет, маленький кавалерийский, с плоским магазином на пять стрел, девушка постоянно держала на коленях. На левом её бедре болтались сумочка колчан с обычными стрелами, на правом — с зачарованными. За спиной, под плащом, к ремню крепился чехол для двух пятистрельных магазинов. Наконец, у лука-седла была закреплена боевая шпага в ножнах, модный среди дворян империи узкий меч, больше пригодны для колющих ударов, чем для любых иных. Не ставит ли прямо сейчас встать на ночлег? спросил Карллан. Смеркается. Нет, я специально так планировала маршрут, мотнула подбородком эльфийка. Проедем ещё пару часов. Лагерь поставим на закате. Близка граница мёртвой земли, не слишком опасны. Зато если выдвинемся утром к форту, попадём засветло. Это важнее. Маг не стал спорить и дал коню Шенкеля. Нейтральная полоса встретила странников обманчивым спокойствием. Они беспрепятственно углубились в выжженные земли, легко нашли удобную ложбинку, в которой разбили лагерь, когда солнечный диск коснулся горизонта. Вокруг выселись сухие древесные стволы, однако путники развели костер из привезенных собой дров трогать деревья в мёртвых землях без крайней нужды не стоило. Костёр был оправданным риском. Огонь мог привлечь к лагерю ненужное внимание, но также он служил защитой от куда большего числа возможных опасностей. Пока Карлан готовил в походном котелке кашу, Элифейка задремала, устроив под голову скатаное одеяло и накрыв лицо шляпой. Её подруга отдала свободное время упражнениям с мечом. Не снимая доспехов, сержант вступил в поединок с несколькими невидимыми противниками разом. И магу оставалось лишь пожелать воображаемых врагов девушки. Обычно на фоне Велрии мечница казалась менее женственной, чуть грубоватой, однако в бою это ощущение пропадало. Каждое движение Даллан было не только стремительным, но и изящным. Каждый взмах мечом выверен до долей мгновения. Мэтр понятия не имел, откуда девушка родом и чем промышляла до встречи с эльфийкой, но не сомневался, у нее был персональный учитель фехтования. А это само по себе о многом может сказать. «Ваш меч довольно легкий», — заметил маг наконец. В отличие от Вэлори, к сержанту он обращался на «вы», сам не зная почему. Может, из-за ее спокойного и серьезного характера? вы всегда держите его двумя руками. Почти всегда, спокойно откликнулась зеленоглазая, не останавливаясь. Сбить дыхание, она, похоже, ничуть не боялась. Голос девушки был низким и мягким, почти бархатным. Этим она тоже отличалась от напарницы. Большинство моих противников сильнее меня. Однако при нужде вы можете держать его одной рукой. Да. но быстро устану и удары будут слабее. Как бы в подтверждение своих слов, девушка сделала несколько колющих выпадов с правой руки. Ловко перебросила оружие в левую ладонь, повторила движение. Она была быстрой и гибкой даже в кирасе. Однако действительно едва ли смогла бы пробить такими вот уколами кольчугу или кожаный панцирь. А кинжалы? Я не видел, чтобы вы и занимались с ними в левой руке. Кинжал я обычно использую отдельно, когда нет меча. Сержант внезапно крутанулась на каблуках и замерла, глядя на собеседника. Клинок она положила на плечо. Но левая рука у меня тоже рабочая. Могу отклонять ей удары. Как этот разговор сдал он был самым долгим за всё время их знакомства, и Макс задал вопрос скорее чтобы поддержать беседу, чем из любопытства. Вместо ответа девушка просто сжала пальцы в кулак и подняла его, демонстрируя стальную пластину, нашитую на перчатку от запястья и почти до локтя. Сколько-нибудь серьёзного удара, даже самым тупым клинком, она не выдержит. Серьёзного удара не выдержат мои кости, они слишком тонкие и хрупкие. Мясница, кажется, едва заметно улыбнулась. Он не поручился бы, однако уголки её губ на миг приподнялись. И в глазах что-то блеснуло. Но скользящий можно отвести или просто отклонить чужой клинок без риска порезаться. Каша готова, сейчас подгорит, глухо сообщила из-под шляпы эльфийка, и Карлону пришлось прервать разговор, чтобы снять котелок с огня. После ужина они распределили дежурство. Первые на часах стояла Велрия, последняя её подруга Карлону достались самые тёмные часы до и после полуночи. Он не возражал, так действительно было правильнее всего. В назначенное время Эльфийка разбудила его, схтив двумя пальцами за нос и подёрнув. Выслушав заслуженные проклятия на свою голову, девушка забралась под одеяло и тут же уютно засопела носом, положив руку в перчатки на приклад магазинного караблета. Мак же принялся прохаживаться вокруг костра, иногда подбрасывая в него деревяшек. Небо оставалось чистым, но молодой серпик луны практически не давал света. За пределами круга, освещенного костром, тьма оказалась непроглядной. Карлона так и подмывала использовать заклятие совинного глаза, чтобы видеть сквозь мрак и не видеть сквозь мрак. Однако его поддержание требовало расхода сил, которые стоило поберечь на завтра. В какой-то момент Метр обнаружил, что потеет, а по спине его бегают мурашки. Что за чепуха, подумал он, как новобранец. Ты войну прошёл, ну чего дрейфишь? Но мурашки переросли в тревогу, тревога превратилась в самый настоящий страх. Карллом замер стиснув полной ладонью рукоять тесака. За пределами круга света мелькнуло что-то, донёсся шорох, напоминающий шаги мягких лап. Мак задохнулся от ужаса, остолбенел и зажмурился, спешно выстраивая во имя барьер. Расслабился дурак, обругал он себя. Дисциплина рассудка. Метер мог бы и раньше понять, что ползучий страх, проникший в его душу, не настоящий. Кто-то, наблюдающий за ним из темноты, пытался парализовать мага ужасом или обратить в паническое бегство. Ведь бегущий без оглядки человек удобная жертва. "Ах ты, мразь", прошептал Карлман одними губами. Всё так же стоя столбом, не отпуская Тисака, он бросил косой взгляд на спутниц. Девушки мирно спали. Влезть в разум спящего даже проще, но для этого нужен совсем другой дар. из-за нои сферы магических талантов. Значит, лучше их не будить. Мэтр сосредоточился на собственных ощущениях, и в тот же миг в незримую стену, выставленную вокруг его рассудка, будто ударило чугунное ядро из осадной бомбарды. Макс скривился от фантомной боли, обхватив голову руками. Удар был полной дикой, грубой мощи. И Карл понял, что имеет дело не с человеком. Кастру подобралось одно из редких существ, наделённых врождёнными способностями манипулировать разумом. Вот ведь свезло так свезло. Подобных тварей и на нейтральной полосе единицы. Хищник, охотящийся с помощью вторжения в мысли, пятый лучше и хуже, чем Мак с такими же возможностями. Карллан понял, что ещё одного удара он не выдержит. Его самообладание рухнет, потому Мак убрал все заслоны и впустил врага внутрь. Это было больно, просто адски больно. Словно добровольно втыкаешь себе в живот стрелу, дав хищнику нырнуть в свою душу, Карллан начал возводить новые стены, но не перед ним, а вокруг него. Бывший военный маг строил лабиринт. Материалом для стен стали воспоминания, чувства и эмоции. Ночной охотник метался среди них, всё больше теряясь. могучий, но глупый. Когда зверь окончательно запутался, Карллон разжал губы и прохрипел: "Вэл. Вэлрия. В". Вэ... Магу казалось, что он шепчет, но от его слов мгновенно проснулись обе девушки. Увидев, как метр стоит, шатаясь и держась за голову, Эльфий карванула рычаг арбалета, взвела тетиву и лишь после этого отбросила одеяло. Сержант уже была на ногах с обнажённым клинком в руке. Она даже успела надеть сапоги. Там Карлон Макнул рукой в направлении, где, как ему казалось, затаился враг. Убей скорее. Сержант коротко кивнула и без колебаний бросилась в тьму. Эльфийка последовала за ней с арбалетом наперевес. Ещё минуту или две Маку держал в звериной ловушке, потом испытал вспышку острой боли, чужой боли, и контакт сразу ман ночного охотника прервался. Застанув, Мак рухнул на колени. Судорожно нащупал на перевязи нужную фляжку, зубами сорвал с неё колпачок, жадно выпил порцию эликсира, укрепляющего нервы. К этому времени в лагерь вернулись наемницы. Далан нёсла в свободной руке большой свёрток, с которого капало судя по размеру, в свёртке вполне могла уместиться чья-то голова. Велрия поспешила к магу, склонилась над ним, взяла за плечи, спросила, не скрывая беспокойства: "Ну ты как? Сейчас даже нет", признался метр, опускаясь на пятки. "Старый я уже". "Она была одна, тварета". "Если бы была стая, я бы заметил". "Ну тогда ложись и спи". Девушка помогла ему подняться и проводила до своей лежанки. Сейчас же мы посторажим. Я, да, пожалуй, заплетающимся языком пробормотал Мак. Надо. А если вдруг почувствуешь себя, сразу разбужу тебя, пообещала Эльфийка, укладывая его на одеяло. Без всякого предупреждения девушка наклонилась и коснулась губами его лба. Спи крепко. И хотя Карлан абсолютно точно знал, что в капитане Светлых Голов нет ни искры магических талантов, её поцелуй, похоже, всё-таки обладал каким-то волшебным свойством. Во время войны после таких поединков Метра неделями мучили кошмары. На этот же раз он заснул мгновенно, и спал крепко, видя во сне что-то очень приятное. Хотя на утро так и не смог вспомнить. что именно. <музыка> Ночное происшествие никак не повлияло на план отряда. Эльфийка разбудила Карллена затемно, но удивлением милосердным способом. Капитан водила перед его носом ложкой горячей похлёбки. Пока Мак не проснулся от запаха, позавтракали и собрались путники быстро, чтобы выдвинуться на заре и не потерять ни часа дневного времени. Тем не менее, как только начало светать, Мэтр первым делом сходил проведать труп их незваного гостя. Судя по всему, когда-то давно это была обычная домашняя свинья. Ну, или кто-то из придатков твари был свиньёй. У свиней, разумеется, не бывает костяного жала на хвосте и мелкой чёрной чешуи вместо шкуры, но в целом происхождение существа ещё угадывалось. Карлон от души плюнул на обезглавленные останки, прежде чем вернуться в лагерь. Девушки уже были в сёдлах и о чём-то в полголоса беседовали, ожидая его. Заняв своё место в строю, маг проворчал. «Если такие поросята...» шляются за один переход от границы кому-то в Герцкском дворце пора указать на виселицу куда смотрят патрули думаю она недавно забрела сюда в поисках добычи пожало плечами велрия может согнал с насиженных мест кто покрупнее Я бы поискала следы, откуда зверь пришёл, был ли он один. Думаю, вернусь сюда после, если военная канцелярия даст заказ на расследование. Доказательства у нас есть. Сержант Даллен наклонилась и похлопала ладонью по плотно застёгнутой кожаной сумке, куда спрятало голову существа. Но скоро начнут вонять. Тогда не медлим, вперёд. Эльфийка театрально вздела руки. и ударила лошадь каблуками. Шпор она не носила. Солнце поднималось в зенит, а отряд цепочкой пересекал выжженную магией пустошь. Относительно безопасные преддверия нейтральной полосы закончились. Группа углублялась в самое сердце недружелюбных ко всему живому земель. Вела роту Велрия, непривычно собранная и молчаливая. Эльфийка внимательно смотрела по сторонам и вслушивалась. Это было заметно по тому, как поднимались и опускались острые кончики её длинных ушей. В заведённый пехотный арбалет девушка постоянно держала на коленях. Вторым двигался Мак, следя за капитаном из полуопущенных век, метр больше прислушивался к внутренним ощущениям. Прошляпить материальную угрозу он не опасался, целиком полагаясь на спутниц. Замыкала куцую колонну Далон. Сержант Отцепила от седла рогатину и положила её по берег луги. Чем дальше, тем менее однообразной становилась местность. Травы так и не было, зато появился жёсткий колючий кустарник, стелящийся по земле, местами оплетающий мёртвые деревья. Приходилось петлять в зарослях, кони легко могли в кровь исколоть ноги. Тут и там встречались осыпавшиеся рвы, сглаженные временем воронки. Круглые и вытянутые холмики разной высоты. Какие-то из них были братскими могилами, Какие-то остатками полевых укреплений. Однажды троица попалась совершенно нормальной с виду рощи Из двух десятков молодых деревьев, здоровых, с пышными кронами. В их тени зеленела столь же обычная лужайка, Бил из-под земли ключ, эдакий оазис посреди пустыни. Рота объехала его по широкой дуге. Вэлри еще долго оглядывалась через плечо, будто ожидая, что деревья пустятся в погоню. Часом позже они опять куда-то вляпались. С виду сухая равнина, ни капельки не изменилась. Однако вокруг роскошного белого пера на шляпе эльфики заплясали голубые молнии величиной с ноготь. Карлон закрыл глаза и обнаружил, что продолжает видеть молнии сквозь опущенные веки. Один из сигнальных оберегов в его перевязи начал гореть. Мак вытащил медную пластинку оберега, посмотрел на неё, спрятав от слепящего солнца в ладонях. Прозрачные камешки, вделанные в медь, мерцали тем же цветом, что и молнии. Их свет тоже был виден сквозь веки. Дальше мы не едем. решительно сказал мэтр своим спутницам. Те без вопросов развернули коней. Пришлось вернуться по своим следам и задать новый крюк, потеряв на этом больше получаса. Но никто не упрекнул мага и словом. По пути Вэлри бросила на него вопросительный взгляд, однако Карлон лишь покачал головой, и вопросов не последовало. Перевалило за полдень. Капитан то и дело привставала в стременах, Высматривая удобное место для остановки на обед, но поля кустарника и рощи мёртвых деревьев выглядели слишком уж негостеприимно, так что по просьбе Эльфийки Далан раздала отряду сухари и тонкие кусочки вяленого мяса, которые были съедены прямо на ходу. За едой странники немного ослабили бдительность и два не налетели на странную конструкцию. Поперёк их маршрута из земли торчало нечто наподобие королевских шпангоутов. Два ряда двухметровых чёрных балок, изогнутых навстречу друг другу. Лишь приблизившись к ним вплотную, Карлон понял, что никакие это не балки. Это рёбра, озвучила слух его мысли Велрия. Рёбра дракона. Эльфийка спрыгнула на землю, подошла к гигантским костям Игнорируя предостерегающий его сглос мага, положила ладонь на одно из ребер, сначала тихо, не оборачиваясь. «Бедняга, совсем молодой». Дракон, судя по величине, скелета и правда был мелкий, почти подросток. Во всяком случае, по меркам сухопутных пород. Большую часть костей занесло землей, даже череп не было видно, но, к удивлению Карлона, голос Вэлори дрогнул. Словно она стояла над телом сородича. Кончики ушей девушки опустились, плечи поникли. Наверное, избили во время войны, сказал первое, что пришло в голову метр. Да, наверное, отстранённо согласилась Эльфийка. Она прошла вдоль скелета до последних рёбер, посмотрела там что-то, поманила спутников. Макс спешился, подошёл, видя коня под усцы. Увидел, что рассматривала Велрия. Там, где должны были быть крайние рёбра, из растрескавшейся почвы торчали два коротких пенька. Края срезов ещё не успели потемнеть. Кость казалась желтовато-белой. Здесь кто-то был совсем недавно. Девушка присела и осторожно потрогала срез тонкими пальцами, затянутыми в плотную кожу перчатки. А де дочки или небольшой отряд вроде нашего. Иначе уизли бы всё. Драконьей кость ценится. Или кто-то спугнул, вставила Далам. Сержант оставался в седле, готовый прикрыть товарищей от любой угрозы. Да, или кто-то спугнул, эльфийка выпрямилась. Голос её уже стал прежним, но заметь, инструментов вокруг не валяется. Значит, уходили без паники. следы? спросил Карлун. Вместо ответа девушка ударила каблуком в землю, отступила, чтобы стала видна выбитая ударом едва заметная вмятина, иронично поинтересовалась: "Здесь? Ну, если задержимся до вечера, то что-нибудь отыщу, обещаю". Задерживаться они, естественно, не стали, напротив, прибавили ходу. После мёртвого дракона им попалась разбитая артиллерийская батарея, возможно даже Дракон погиб по такой именно её. Лафеты пушек, корзины с землёй и колия чистокола сгнили. Теперь батарея представляла собой идолный земляной вал, из которого кое-где торчали поеденные ржёй жерла бомбард. "Судя по тому, куда смотрят пушки, мы едем на поле боя", заметил Карллом. "Ты не знаешь, что за сражение здесь было?" Well, я перевела лошадь на шаг, достала фляжку с водой. Понятия не имею. Я воевал на юге. Седьмая имперская армия при поддержке двух конных корпусов герцогства остановила продвижение армии королевского маршала Гия Тарве. Неожиданно сообщила Даллан. С маршалом были королевская латная конница, наёмная пехота из обеих республик и дюжина драконьих всадников. Наверное, тот, которого мы видели, один из них Ну, план боя ты не помнишь? уточнила эльфийка, делая вид, что вовсе не наслаждается удивлением Карллена, а просто откручивает тугой колпачок. Нет, прости. Ну тогда мы не знаем, насколько широко раскинулось мёртвое поле. Отпив пару глотков, Велрия убрала флягу, поправила колчан на поясе. Ещё один объезд и к Форту мы попадём не раньше сумерек. Едем прямо. Хочаны человек, твоё мнение. Через 10 лет едва ли там водится трупоеды. Карллон почесал в затылке. Духи, призраки, мелкие демоны не появятся при дневном свете. Войны и скелеты сами собой не восстают, нужен некромант. Моё мнение риск оправдан. Ну вот. Эльфийка с улыбкой коснулась поля шляпы. Теперь, если что-то случится, вся вина не на мне. Можем продолжать путь. Верным признаком того, что в здешних краях некогда случилась битва, были ни кости павших воинов, ни разбросанные всюду щиты, шлемы, фрагменты доспехов, сломанные мечи и копья и торчащие из земли стрелы. Нет. 10 лет спустя о битве напоминали главным образом следы раскопов. Даже сюда, на нейтральную полосу Просачивались любители поживиться имуществом мертвецов. Некоторые прямоугольные ямы, вырытые мародёрами, успели обвалиться ины выглядели совсем свежими. "Знаешь", медленно проговорил Карллон, глядя по сторонам. "Беру свои слова назад. Здесь ещё могут водиться трупоеды. Им есть чем питаться". Ага, Валерио даже не отпустила по этому поводу какой-нибудь колкости. Она взвела спущенную было титиво пехотного арбалета, расстегнула обе сумочки колчана на бедрах. Взяв большой арбалет в руки, магазины она положила на колени и теперь правила лошадью с помощью ног. Рота добралась, наверное, до середины мёртвого поля, когда по правую руку от них, в зарослях колючки, что-то блеснуло. Несмотря на риск, капитан отклонилась от прямого пути, пожелав узнать, что это. Увиснила, что блестел ствол лежащей на земле аркебузы. Никаких других следов человека поблизости не было. Просто ружьё на земле и всё. Не ржавая, нахмурился Карлон. Эльфийка, свесилась из седла, ловко подхватила аркебузу, чудом не потеряв шляпу, передала трофей напарнице. Та понюхала стред ствола, осмотрела замок, ложу, вынесла вердикт. Стреляли, не позже, чем ночью. На прикладе капли крови. Перезарядить не успели. «Хозяину этой штуки мы уже не поможем», — вздохнула Вэлрия. «Рота в боевой порядок!» Отряд перестроился клином. Вела теперь Даллан. Мак и Эльфика держались позади нее, следя за флангами. Дальняя часть мертвого поля просла кустарникам настолько густо, что пришлось все же пустить коней. на пролом, несмотря на их жалобное ржание. Валрия всё более обеспокоенно вертела головой, придала ушами не хуже своей белой лошади. Наконец, вскинула сжатый кулак. Стоп. Когда отряд остановился, девушка вытянула из колчана зачарованную стрелу с алым оперением, вложила её в взведённый арбалет. Сказала весело, с лёгкой улыбкой. Они здесь. традутся, но я слышу их в кустах. Несколько сзади, остальные по сторонам. Впереди тихо, только смердит гнилью. Ведут в засаду, кивнула Далон, снимая с луки рогатину. У тебя, конечно, есть план? Карлон сказал это так, чтобы Велрия сразу поняла. Он совершенно уверен, что никакого плана у неё нет. Обычно такой тон действовал на эльфийку как дырка в пентаграмме на заключённого демона. Конечно, есть. Девушка одёрнула плащ на плече, погладила лук арбалета. Прорываемся через правый фланг, огибаем осаду и уходим на галопе. Сначала веду я, потом ты и Далан, а я прикрываю. Карллом постоянно держится в центре, помогает по обстоятельствам. Как именно будем прорываться? Нахмурился метр. Вот так. Эльфийский кинол арбалет к плечу нажал спускок. Зачарованная стрела мелькнула в воздухе красно-золотым росчерком, ударила куда-то в кустарник за сотню метров от людей. Грабахнуло, в месте попадания выросла сфера тёмно-багрового пламени. Горящие сухие ветки полетели в разные стороны. Вперёд Велрия махнул рукой. Сержант без промедления дала коню шпоры. Её рослый боевой конь, не замечая боли от сотен впившихся в ноги игл, Проломил в колючих зарослях путь для остальных. Отряд помчался мимо навыженой стрелой плешь. Валрия на полном скаку хитрил из подвесить пехотный арбалет к седлу и взять в руки магазинник. На перерез ссадником метнулись две серые фигуры человеческих габаритов. Карл он только их не рассмотрел. Одна тут же опрокинулась со стрелой в голове, другая попыталась преградить колонне путь и получила в грудь рогатины. Неумелого конника такой удар самого шиб бы на землю, ведь рогатина не создана для верхового боя. Однако зеленоглазая подруга Вэлри даже не пошатнулась в седле. Труппоед улетел назад в кусты, застрявшим между ребер копьем. Всадница в серебристых доспехах промчалась мимо, обнажая меч. Сзади взвыли другие охотники, сообразившие, что добыча их обманула. Затрещали ветки. Стая рванулась в погоню. Но трещало и пламя, сухая колючка отлично горела. Во множестве мест, куда упали тлеющие ошмётки кустов, занимались мелкие пожары. На этом можно было сыграть. Карланд снял с перевязи помеченную нужной буквой фляжку, сдёрнул колпачок, плюнул внутрь, закупорил горлышко и швырнул сосуд через левое плечо. Десять секунд спустя фляжка взорвалась, породив облако чёрного дыма, непроглядного и ужасно едкого. Облако растягивалось в стороны, создавая барьер шириной метров в 100 и глубиной в полсотни. Рота вырвалась с мёртвого поля, удалилась от него, не сбавляя аллюра. Вой тропаедов и треск пожара скоро стихли, зато дыма позади становилось всё больше. Заросли обеспечили достаточно топлива для серьёзного пожара. Капитанская командала остановку, но только чтобы вытащить колючки из ног лошадей, промыть их раны хотя бы водой и гнать дальше. Ночью «Ну, они попробуют нас атаковать, предупредил Карлон, возвращаясь в седло. Его гнедой же ребец особо не пострадал. Все шипы достались коню сержанта. Эти твари мстительны. Тем же путём я возвращаться всё равно не планирую, отмахнулась Валри. Удачная схватка с чудовищами подняла девушке настроение. Она даже напевала что-то слава творцу под нос. Ас лет они потеряют. В подтверждение своих слов эльфийка выудила из седельной сумки бумажный свёрток, надорвала его и щедро рассыпала по земле какой-то порошок, чёрный с красными крупинками. Не вздумай нюхать, предупредила она Карлана. Лезать тем более. Перчь клэлторда. вспомнил Мак. Считалось, что адскую смесь, отбивающую нюх, не то что собакам, вообще кому угодно, вплоть до драконов. Изобрёл лично вожак эльфийских повстанцев прошлого века. Он почти, впивнуло Велрия плотно закрывая пакет. Домашний рецепт. В следующий час отряд несколько раз немного отклонялся от намеченного пути, и каждый раз эльфийка пускала в ход кулёк с перчиком. Только когда кони начали заметно выдыхаться, путники перешли на шаг, двинулись прямо к цели. Стены разрушенного форда выросли на горизонте, когда солнце опустилось уже достаточно низко, подарив садникам и сухим древесным стволам длинные тени. Ну вот, очень довольная собой Эльфийка достала по такому случаю полоску твёрдой беялиной конины, откусила от неё кусочек. Почти справились. Остальное делится на 20 минут. Вошли и вышли. Готовься набивать карманы монетами, Карллан. Даже издалека были видны разрушения, которым форт подвергался в ходе осады. Круглые надвратные башни лишились макушек. А одна из угловых отплавилась подобно огарку свечи. Стены зияли проломами, сухой ров едва различался в буйных зарослях колючки. Чувствуешь что-нибудь? спросила у Карлана эльфийка. Он смутно. Марк поскрёб бороду. Ничего конкретного. Смежив веки, он увидел зыбкое зелёное мерцание, повторяющие очертания укреплений. Во основании наименее потрепанной из башен горел изумрудный огонёк, до сих пор работающий крепостной оберег. Вмурованный в фундамент. Веяло дикой магией, как на электролизованном ветром, предвещающим скорую грозу. В западной башне лучше не соваться, сказал метр, открывая глаза. По остальному вроде чисто. Значит, под 2 в чём-то другом. Всмехнулась Веалрия. Она спрыгнула на землю, бросила уздечку своей лошади сержанту. Сняла плащ, закинула его на седло. "Ждите здесь, я разведаю подступы". Перехватив только магазинный арбалет, девушка нырнула в гущу кустарника, мгновенно скрылась из глаз. Минуту или две мог видеть мелькающее среди веток белое пятно, потом и его потерял из виду. и почти сразу начал испытывать растущее беспокойство. Ему от чего-то всегда казалось, что стоит отпустить Велрию куда-то одну, как она обязательно попадёт в неприятности. Упадёт в яму, будет кем-нибудь сожрана или на худой конец поражена молнией среди бела дня. Что интересно, волнение это он ощущал только работая с Эльфийкой в паре, пока она проворачивала свои С мазбродной авантюры без его участия Мак за девушку ни капли не переживал. К счастью, долго маяться в компании молчаливый «Даллан» метру не пришлось. Вэлри обернулась за полчаса. Появившись совсем не с той стороны, куда уходила, она помахала спутником рукой. Ни слова не говоря, подошла к своей белогрифке, достала из сумки большую флягу, отпила воды. Утеряв губы перчаткой, деловито принялась отвязывать от седла ножный со шпагой. Кто рассказывай уже до ухая, успел Карлон, хотя знал, что Уэлри этого от него и ждёт. Надо спешить, у нас конкуренты. Девушка затянула на груди перевес шпаги, сдвинув колчан с левого бедра назад, чтобы не мешался. Кто? Сколько? спросила Далан ровным голосом. Карлон, в принципе, тоже не был ошарашен новостью. Он с самого начала знал, что что-то пойдёт не так. Вопрос был лишь в том, что именно. Не зная пока, но по внутренним дворам крепости следы боя. Валрия накинула плащ, пристегнула к пехотному арбалету ремень, повесила его на плечо. Лужи крови, десяток трупов и кони. Две запряжённые телеги, шесть верховых. Привязаны Тропы сложены редком, значит, кто-то позаботился. В самом дворе точно никого уже нет. Наверное, спустились под землю. Тянет порохом, когда ветер в нашу сторону. Стреляли недавно. Пойдем посмотрим ближе. Одна я не решилась сунуться. В тень разбитых ящерами и магией башен троица вошла пешком, ведя коней под узцы. Ров осыпался настолько, что уже не служил преградой. Он уже они миновали через широкий пролом. В квадратном внутреннем дворе форта обнаружилось всё то, о чём рассказывала Эльфийка. Чужие лошади были привязаны к до сих пор крепкой каменной канавязи возле заваленных ворот. Появлению незнакомцев они встретили тревожным фырканьем, ржанием. Валрия, совершенно не боясь удара копытом или укуса, приблизилась к волнующему табунку. Погладила одного, как он опал, бу, другого по шее, сказала им несколько нежных слов, каких наверняка не говорила ни одному мужчине. И ржанье стихло. Карллон тем временем направился к сложенным под дальней стеной трупам. Рассмотрев их получше, сдвинул брови. Это ещё что за дрянь во имя творца? Трое мертвецов оказались людьми, судя по одежде и простой кожаной броне, наёмниками. остальные пять чем-то странным. В общих чертах человекаподобные, они не были похожи даже друг на друга. У одной серокожей твари вместо головы из плеч торчал пучок щупалец. У другой передняя половина черепа представляла собой роговой клюв без следа глаз или носа. У одного существа кожи не было вовсе, сквозь сетку мускулов торса странно перекрученных выгляделись почерневшие внутренние органы. Три монстра не имели признаков пола. Двое, вне всяких сомнений, были самцами. Подошедшая Валери взглянула на последних и сморщила нос. Не знаю, есть ли у этих ребят разум, но стыда и совести нет, точно. Немного похож на трупоедов, добавила присоединившаяся к ним мечница. В отличие от мага и эльфийки, зеленоглазая девушка лишь бросила на тела короткий взгляд и теперь бдительно оглядывалась по сторонам, сомкнув пальцы на рукояти меча. Но точно не трупоеды, покачала головой капитан. Может быть, были трупоедами, а скорее людьми. Карллан не мог отвести глаз от уродливых тел. Дыры от пуль и следы рубящих ударов красоты им не прибавляли. Это э, искажение плоти, такое бывает из-за воздействия сырой магической энергии. На человека, на животное, живое существо изменяется хаотично, но не погибает. Боевая магия такого эффекта не даёт. Любая магия, обращённая в форму заклинания, не даёт. Это что-то другое. И это что-то было здесь. У искажённых не хватает ума далеко уйти от места, где они преобразились. Вот ты наш подох, значит. Эльфийка сдвинула брови, уставилась на свою ладонь. А мы не станем такими же, если полезем в подвалы. Ну я привык к своей внешности, особенно к волосам. Не бойся, не станем. Я тоже ценю твои волосы. Почти без сарказма успокоил девушку Карллом. Если твоя внешность не будет компенсировать твой характер, ты станешь совсем невозможен. Хе Эй. Благодаря наработанным за годы наёмничеству рефлексам, метр успел заблокировать удар в печень, отступил на шаг. Ой, извини. В общем, будь тут остаточный фон дикой магии настолько силён, что от него искажалась плоть. Я бы это издали ощутил, даже сквозь землю и камень. Нет, это было что-то вроде вспышки, всплеска, годы назад. Зуб даю, что-то случилось во время осады. А эти бедолаги, люди, там солдаты были. И они живут здесь с тех пор, Эльфийка поджала губы. А они могли сохранить? Нет. Тогда упокойте их наш долг, сказала Далан, не оборачиваясь. Она следила за строениями в глубине двора. Их тела живы, значит их души не могут попасть к творцу. Только при случае Валери отряхнула ушибленной о мага кистью, размяла кулак. Пока нам нужно вниз, и я буду рада не встретить по пути ни одного местного жителя. И что мы будем делать внизу? полюбопытствовал Карлон. Если догоним конкурентов, устроим драку. Ну там видно будет, главное догнать. Да и всё как обычно, хмыкнул метр. Твои фирменные методы. Мне 104 года, в таком возрасте поздно менять привычки. Улыбка эльфийки, как всегда была совершенно обезоруживающей. Спуск в подвалы форты искать не пришлось. Как и во всех подобных фортециях, он размещался на нижнем этаже. центральной башне. Но здесь возникли новые проблемы. Проход под землю оказался наглухо запечатан солидной дверью, обитой ржавыми железными полосами. Эльфийка приложила к двери ухо, постучала по ней костяшками согнутых пальцев, протянула отступая. Толстенная. И петли внутри. Как она уцелела во время штурма? В записях сказано, что имперцы сделали подкоп «В подвалы форта», — припомнил Карлон. «И ворвались туда, когда защитники были на стенах. Так что дверь не успели запереть. Но зачем ее закрыли теперь?» «Да какая разница?» Вэлория вытерла носовым платком, испачканное в пыли ухо. «Ты можешь ее снести своей магией?» «А берега на створке нет, так что...» Матер растянул кармашек в перевязи. Вытащил сплетённый из толстой проволоки диск с салым камнем в центре. Вот этой штукой смогу. Но есть риск, что коридор обвалится, особенно если сразу за дверью он поворачивает, и огонь ударит в стену прежде, чем ослабнет. А ещё мне потребуется влить в амулет столько энергии, что дальше ты меня на себе потащишь. И потом неделю будешь откармливать местными пирогами. Ужти я не люблю, когда много лука. Не дождёшься, Эльфейка фыркнула и упёрла указательный палец в середину лба. Ещё б я с тобой пирогами делилась. Мне нужен другой вариант. Подкоп, спокойно произнесла сержант. Что? скинула голову Велри. Подкоп? через который осаждающий проникли в крепость, терпеливо, как для маленького ребёнка, пояснила Далан. Давайте его поищем. Матер Карлон, вы помните, где он начинается? Заказчик показывал вам карту. Да, помню, Мак потёр затылок. Но за 10 лет он точно обвалился. И всё же проверить стоит. Фиалковые глаза эльфийки вспыхнули знакомым огнём. Идёмте быстрее. Прощёца, некогда скрывавшая от глаз защитников форта начало подкопа, теперь просматривалась насквозь, ведь на деревьях не осталось листьев. Зоркая эльфийка первой заметила торчащие из земли доски, указала на них. Троица добралась до места на рысях, спешилась. Карлан выругался, сквозь зубы буркнул: "Я же говорил, Там же имперские военные инженеры впервые ударили в землю кирками и лопатами, теперь образовалась глубокая продолговатая яма, переходящая в ещё более глубокую канаву, тянущуюся в направлении форта. Конечно же, наскоро вырытый туннель не пережил проверку временем. "Давайте пройдём вдоль него до конца", предложила ни капли не капли ни огорчившаяся Даллан. "Зачем повернулась к ней эльфийка. Если подкоп обвалился по всей своей длине? Погоди, я понял, перебил девушку Карлон. Но тут всё зависит от чистого везения. С везением у меня проблем нет, Велрия подмигнула им обоим. В чём нам должно повести? Увидишь, Мак не упустил шанса отплатить капитану её же монетой. Далан неосторожно подержал его, тоже ничего не сказав. Они проехали назад к крепости, следуя Канаве, как путеводные нити. Все это время эльфийка хмуро глядела на мага из-под полей шляпы, явно лелея планы мести. Зная, на что она способна, мэтр не стал мучить девушку дольше необходимого. Уже подъезжая к руинам, ткнул пальцем. «Смотри, там, где туннель проходил под стеной, он тоже обрушился». Если нам повезёт, обломки стены не засыпали дыру полностью. Им повезло. Во внутренней стене рва зяял чёрный провал, лишь частично заваленный осколками камня и комьями сухой земли. Солнце сейчас клонилось к закату по другую сторону крепости, и провал тонул в тени. Наёмники спустились в ров, Карллон вбил в землю колышек с кольцом, закрепил длинный прочный трос. Далан, плотножав губы, мечом срубил пару колючих кустов, загораживающих проход. Капитан всё это время стояла на краю провала с арбалетом наперевес, выглядывая в темноту. "Я что-то слышу", сказала она, дёргая ушами. "Похоже, внизу стреляли". Метер отцепил от ремня очередную фляжку и протянул сержанту. "Выпейте. Ночное зрение на 2 часа. Хм, боевая смесь? Уточнила зеленоглазая мечница, принимая флягу. Он, конечно, кивнул Карлон. Военная версия зелья не просто усиливала чувствительность глаз к свету. После неё зрение гибко реагировало на перемену освещения, позволяя не ослепнуть от внезапно вспыхнувшего огня. Элрия, тебе же не нужно? Нет, круглоухий варвар. Я всё ещё эльф, если ты не заметил. фыркнула капитан, не оборачиваясь. Всё её внимание было приковано к провалу. Кончики ушей подрагивали. Девушка всслушивалась в звуки, доносящиеся из катакомб. "Ну и хорошо. Под землёй может не быть даже слабых источников света, так что возьмите эти штуки и повесьте на ремни". Мак извлёк из поясной сумки три голубоватых прозрачных камешка, источающих едва заметное сияние. Для ночного зрения более чем достаточно. Сам он крепко зажмурился, начертил в воздухе двумя пальцами нужный знак, прочёл заклинание и направил толику магической энергии внутрь собственного тела. Ощущение было такое, словно на глазные яблоки изнутри головы плеснули ледяной водой. Ухнув метр, поднял веки. Тусклый свет умирающего дня врезанул по глазам. Но Карллан Стоически вытерпел боль, даже не скривившись. Чувство было привычное. Стоять ночные караулы Магу доводилось и после войны. "Всё, вниз", скомандовала Эльфийка. "Далон первый, Карлон замыкает. Не застрянь со своим позом". Маг проворчал что-то под нос, но отвечать на укол не встал. Он пропустил девушек вперёд и спустился последним. крепко держась за трос. Застрять в дыре ему не грозило, а вот съехать вниз по груди земли запросто. Спекшиеся сухие комья скользили под подошвами сапог. Опорой могли служить лишь торчащие там и тут края каменных блоков, провалившихся в старый подкоп вместе с землей. В самом конце он поскользнулся-таки, но его вовремя поддержала ждавшая на готове Велрия. даже не сомневалась, что ты не вернёшься, сообщила она, помогая Магу слезть с земляной кучи. Спасибо, через силу выдавил благодарность Карлон, оглядываясь. Провал вывел их в большую квадратную комнату, совершенно пустую. Половина комнаты была засыпана землёй из провала. На другой стороне обнаружилась дверь, прикрытая висящей на одной петле створкой. Перед дверью с мечом наготове стояла Далан. Здесь вошли в подвал имперские солдаты, сказала Эльфийка, вставая рядом с подругой. Это должен быть уже второй уровень подземелий. Первый мы проскочили. Заказчик считает, что золото хранится на последнем, третьем. А вот где наши конкуренты? Ответом ей стала эхо оружейного залпа, гулко раскатившееся по всему подземелью. Ага, удовлетворённо кивнула девушка. Где-то здесь же Если поспешим, доберёмся до цели первыми. Займём там оборону и поговорим с гостями, сидя на сундуках. Ты всё ещё думаешь, что там есть какое-то золото? скептически поинтересовался Мак. Уверена уже, что нет, эльфийка поправила сбившуюся шляпу, пригладила ладонью перо. Но есть загадка, а это намного лучше. Она осторожно тронула криво висящую створку кончиками пальцев. и та рухнула наружу, взметнув облако пыли пополам с древесной трухой. Вэлори закашлялась, прикрывая рот и нос краем плаща. На ее глазах выступили слезы. Сержант же, явно задержав дыхание, шагнула в коридор, посмотрела налево, направо, жестом показала, что путь чист. Утроба мертвой крепости встретила новых незваных гостей, колодом и пылью. А вот о тишине речи не шло. Где-то по левую руку размеренно громыхали залпы нескольких аркебус. Слышились совершенно жуткие звуки, отдалённо напоминающие звериные вопли и вой. Кем бы ни были люди, спустившиеся в подвал первыми, они продвигались не спеша, без лишнего риска, методично сметая огнём все преграды на своём пути. Очевидно, к ним же стнулись все коренные обитатели подземелий. Карлану и его спутницам из признаков жизни пока что попадались следы на пыльном полу, да неприятного вида царапины на каменных стенах. Мак мысленно порадовался, что перед ними лежит обычный заброшенный подвал, в котором не стоит опасаться каких-нибудь хитроумных ловушек. Опасность представляли только поселившиеся в забытых тоннелях твари. Тем не менее, продвигались они со всеми предосторожностями. Первый шагала сержант Даллан, за ней чуть левее Эльфийка. Шпага Велрей покоилась в ножнах. Вместо клинка она держала на изготовку магазинный арбалет. В такой тесноте более полагаясь на удачный выстрел в упор, чем на фехтовальные навыки. Прикрывающий девушку спины Карллон поглаживал рукоять пехотного тесака. выхватить его метермок очень быстро. Коридор вёл их сперва с севера на юг, потом поворачивал круто к востоку. Затем следовал перекрёсток, где гром выстрелов и вой чудовищ стали слышны отчетливее. Карта, предоставленная анонимателем, помогла выбрать верное направление, и ещё через пару минут, оставив стрельбу позади, путники очутились перед каменной лестницей на нижний ярус. Почти на месте, тихо сказала Велрия. Сержант кивнула и осторожно опустилась по высребленным ступеням. Огляделась на нижней площадке, махнул рукой, подзывая спутников. Под лестницей в стороны уходило три коридора. Нам прямо. Капитан сделала шаг к среднему проходу и замерла. Сказала обеспокоенно: "Я слышу шаги. Там Гноение спустя из тьмы коридора прямо на эльфийку пупушечным ядром метнулась размытая серая масса. Рефлексы не подвели ни одну из наёмниц. Велрия отпрыгнула назад, а на пути атакующего, как из-под земли, возникла сержант Далан. Щёлкнул арбалет, свиснул клинок, чапкнуло, рассекая мы сталью плоть. Над головой сержанта пролетела отрубленная когтистая лапа. Напавший на эльфийку монстр отпрянул назад, позволив себя рассмотреть. Двуногие, обтянутые грубой серой шкурой, ростом с Карлана, однако намного уже в плечах. Куда бы у существа компенсировали длинные лапы, разделённые за локтевым суставом, так что казалось, будто рук у существа четыре. Однако кистей перед не хватало. Из груди чудовища торчала стрела магазинника. Но раны его ничуть не смутили. Серый распахнул полную острых клыков пасть, испустил утробный рёв и снова бросился в атаку. Во вторую стрелу Вэлрия вогнала твари в лоб, без видимого эффекта. Сержант ловко подпрыгнула под вытянутые лапы, дав серповидным когтям клацнуть по своей кирасе. Рубанула снизу вверх, рас파рывая врагу живот. Тварь рухнула на спину. Из её скрытого брюха вырвались длинные чёрные щупальца, потянулись к зеленоглазой девушке. Та попятилась, выставив перед собой меч, а Карл наконец выудил из-под поясной сумки туго набитый кисет, перевязанный красной тесёмкой. Он рывком распустил тесьму, встал бок о бок с Даланом, выбросил вперёд руку с кисетом, шепча правильные слова. Повинуясь движением его кисти, оранжевый порошок покинул мешочек, Извилистой лентой устремился к серокожему существу, оплёл его, перевил пучок щупалец, как настоящая ленточка в букет цветов. Матрос щёлкнул пальцами и порошок обратился в жидкое пламя. Секунды не прошло, как искажённая магией тварь целиком утонула в огне. Щупальца ещё недолго бились, пытались дотянуться до людей, но в итоге тоже поникли. Дал он глубоко выдохнул, опуская меч. «А ведь это были его кишки!» Совершенно лишённым эмоций голосом произнесла за спиной мага Вэлория. «Чего я только в жизни не успел повидать, но что б такое...» «С магией всегда так. Никогда не сможешь сказать, что видел всё!» Карлон сглотнул, оглянулся, нервно усмехаясь. «Этот порошочек уже стоил больше моего аванса за это дело. Год его берёг!» Эльфика молча достала откуда-то из-под жилетки золотую монету, вложила её в руку мага. Тот замотал головой. Да что ты это, твоя доля. Бери, или я тебе её ночью за шиврот засуну, пока будешь спать. Капитан хлопнула метра по плечу и прошла мимо, на ходу снимая с арбалета полупустой магазин. Сержант без лишних слов похлопал его по спине с другой стороны. и последовала за командиром. Бочком они протиснулись мимо догорающих останков монстра, углубились в коридор. Призрачный ветерок сырой магии окреп. Карлон буквально ощущал его кожей. Угрозы дикая энергия пока не представляла, однако чувство было не из приятных, будто ты всем телом вляпался в паутину. Они приблизились к эпицентру той вспышки, что породило... заполнивших крепость чудовищ. Мэтр заметил, как невозмутимая обычно Даллан провела ладонью по лицу, видимо, ощутила слабый отголосок того, что испытывал сейчас маг. «Нет там никакого золота», — зачем-то сказал Мэтр вслух, и Вэлрия оглянулась на него, приложила палец к губам. После боя у лестницы едва ли был смысл хранить тишину, но Карлан послушно умолк. Все трое ускорили шаг. Если в коридорах на втором ярусе хватало дверей, ведущих в склады и чуланы, пустые или забитые гнилыми бочками, то здесь им пока не попадалось ни одной. Атаки с фланга не стоило опасаться, а цель ждала прямо впереди. Сыччатый туннель, облицованный серым камнем, заканчивался высокой двухстворчатой дверью. Эльфийка внимательно осмотрела её, вопросительно взглянула на мага. тот кивнул. Капитан отступила, пропуская к двери Далан. Сержант сперва толкнула дверь, потом потянула на себя кольцо ручку. Потом налегла на створку плечом и та поддалась. Очевидно, вход не был заперт, просто петли за десятилетия покрылись грязью и ржавчиной. Мак присоединился к девушке, навалившись на другую створку. Дверь с пронзительным скрипом распахнулась. Сержант тут же отпрыгнул назад, скидывая меч. Валрия нацелила арбалет поверх её плеча, а вот Мэтр так и застыл на пороге. Всткнул кулаком о ладонь, с непонятным даже ему самому удовлетворением заявил: "А ведь я говорил". Помещение, открывшееся их взором, определённо не было сокровищницей. Столы, уставленные алхимической посудой, Шкафы вдоль стен забиты магической утварью и огромная арка чёрного камня в центре комнаты. С во ларки обвалился, часть столов была опрокинута, пара шкафов рухнула, а пол, кроме пыли, устилала стеклянная крошева вперемешку с обрывками бумаги. Магическая лаборатория, сообщил и без того очевидный факт Карлон. Со стационарным порталом И готова по закладывать свою шляпу, что господин Сандерс знал, куда нас посылает. Голос Велри звучал почти восторженно. Войдя в комнату, эльфийка опустилась на колено, подняла с пола пыльный лист бумаги, отряхнула его. Карлан, ты можешь сказать, чем здесь занимались? Пожалуй, если осмотрюсь. Мэтр направился прямо к чернокаменной арке. За его спиной Сержант закрыла дверь и встала перед ней, держа клинок в опущенной руке. "Думаешь, что всё, что здесь случилось, из-за неё?" Выпрямившись, капитан кивком указала на арку. "Наверняка." Мак поднялся на каменный пьедестал, служивший арке фундаментом. Достал из сумки прочный кожаный футляр, где на мягкой подкладке хранились его очки. Нацепив их на нос, поднялся, рассматривая знаки. испещрившие черный камень. Неправильно открытый портал — лучший источник для выброса сырой магии. Поэтому их и запрещено открывать в городах. Но чтобы выброс накрыл целую крепость, они должны были накачать в него в десятки раз больше энергии, чем обычно. «Сколько человек может пройти в такую арку?» — поинтересовалась Велрия. Она оставила в покое мусор на полу, И теперь изучала уцелевшую на столах посуду. 5, 6, причём последние двое будут серьёзно рисковать здоровьем. Потом потребуется открывать воновый. По так может и дерлинги попробовали открыть такой портал, через который можно провести больше народу, чтобы перебрасывать подкрепление из тыла, например. Эльфийка сняла со стола пузатую риторту, стёрла с неё пыль. и заглянула внутрь, почти касаясь стекла носом. Нет, Карллом присел на корточки, чтобы лучше видеть знаки на нижней части арки. Исследования в этой области ведутся веками, и все давно поняли, что просто добавив больше магии, проблему не решить. Тут другое. Эти знаки. Ну что с ними? Это магические символы, указывающие путь. Но они не такие, как им нас учили. Они связаны не с пространством, а даже не знаю, со временем, с энергией, с потусторонними планами. Ты хочешь сказать? Капитан повернулась к нему, вернув реторту на место, что коалиция пыталась открыть здесь портал для перемещения не в пространстве, а во времени. Нет, тут что-то намного более сложное, комплексное. Метер скрипнул зубами от досады. Мне просто не хватает образования, чтобы разобраться. Тут нужен Архимаг, причём теоретика, а не военный. Тогда зарису всё это, распорядилась Эльфийка. Не сомневайся, заказчик разберётся сам. Потом проверь эти бумажки на полу и столах, может, чего прихватим с собой. А я? Капитан Окликнул её Далон. У нас гости, хмыкнула Бэлрия. Мэтр тоже услышал быстрые шаги в коридоре. Гулкое эхо разносило их далеко. Он торопливо вынул амулет из золотой проволоки, не пригодившийся наверху, прошептал над ним пару слов и бросил к двери, так чтобы его скрыла правая створка, когда дверь откроется. Далон тем временем отступила от порога, встала между двумя столами. перекрыв прямой путь от двери к арке портала. Высокие створки распахнулись от мощного удара, едва не слетев с петель. В лабораторию ворвались люди в одинаковых кожаных доспехах. Трое, четверо, пятеро, двое вооружены аркибузами, двое — короткими мечами. Пятый держал в руке слегка изогнутую саблю с рукоятью без крестовины. Он и внешне отличался от остальных, Низвысокий, худощавый, светлокожий, глаза раскосые, чёрные волосы собраны на макушке в пучок. Типичный выходец из республики Эрдо, потомок беженцев со островов Вишни. При виде наёмнец и мага пятёрка умело перестроилась. Аркебузеры отошли назад. Скидывая ружья, мячники прикрыли собой республиканца. «Я-то думал, у вас будет больше», — заметила Вэлори, спокойно вставая по левую руку от своего сержанта. Так, чтобы между ней и гостями оставался массивный стол. «Потери», — невозмутимо ответил республиканец. «Мы были осторожны, но не избежали их. Прошу вас сложить оружие и удалиться». «Карманы проверять будете?» — полюбовалась эльфийка. «Разумеется», — кивнул мужчина. а потом отпустите. Вы нам не нужны, только содержимое этой комнаты. Угу. Длинные уши эльфийки встали торчком, коснувшись полей шляпы. Хватит врать-то. Республика часть коалиции. Вы не авентурист, вас сюда послали. Вы знаете, что здесь? Вы знаете, что самое ценное в этой комнате? Информация. «Вы не можете нас отпустить, потому что считаете, что нас послала империя, и мы могли что-то узнать». «А вы правы, пожалуй», — как бы и нехотя согласился республиканец. Он вскинул ладонь, давая команду «Убей». Карлан выдохнул активирующее слово и щелкнул пальцами. Золотой талисман, ожидавший свои минуты за дверной створкой, ожил. Огненный диск создавался для боевых магов, служивших в штормовых частях, чтобы проламывать полевые укрепления и прочные двери узким пучком пламени. Сейчас он выбросил струю огня в пол прямо под собой. Силы взрыва ушли в каменную плиту, на которой лежал талисман. Но ударная волна врезала по ушам всем, собравшимся в комнате, подняла всю пыль, скопившуюся на полу и стенах, и ещё захлопнула дверную створку, которая по пути сшибла с ног аркебузера. Второй стрелок судорожно выпалил куда-то в сторону, и я прокинулся назад со стрелой в глазнице. Валрия прыгнула в бок, дёргая рычаг арбалета. Сержант Далэм ринулся в атаку на оглушённых врагов. Первый мечник не успел опомниться, девушка колющим выпадом пронзила его шею. Второй закрылся клинком, но тут же получил в спину стрелу от эльфийки, а сержант добил его секущим ударом по шее. Сбитый дверью аркебузер Поднялся было, пытаясь взять на прицел Даллан, однако на него налетел мак, размахивая пехотным тесаком. Сержант остался один на один с республиканцем. Тот умело сместился так, чтобы девушка закрывала его с собой от Вэлрии. Обрушил на нее град быстрых ударов. Даллан отбила все, но попятилась, с трудом успевая за ритмом противника». Внезапно республиканец сделал обманный финт и вместо нового рубящего удара припал всем телом вперёд, метя кончиком сабли в незащищённый сталью живот девушки. Сержант движением, похожим на танцевальное па, развернулась в полуоборота, пропуская клинок противника, ударила сверху вниз. Республиканцу пал на колено, блокировал клинок сержанта своим, и в ту же секунду в его висок вонзилась стрела магазинного фарболета. Карлан тем временем зажал отбивающегося прикладом ружья противника в угол и добил, сперва отрубив его пальцы на правой руке, а потом вогнав тесак в ключицу. Ты в порядке? Оставив фарболет на полу, Велрия подбежала к подруге, которая так и стояла над трупом республиканца. Ах, да. Не отрывая взгляда от мёртвого тела у своих ног сержант опустил меч. Это мог быть хороший поединок. Мок Эльфийка взяла зеленоглазую девушку за плечи, развернула лицом к себе. Только ты не рыцарь, чтобы поединки устраивать, верно? Да, не рыцарь, со страшным выражением ответила Далан и прикрыла глаза ладонью в бронированной перчатке. Матнула головой. Не рыцарь. Вы там всё поинтересовался Карллан, вытирая кровь с стесака о рукав куртки, ещё вздрагивая ещё в вагоне аркебузера. Ну да, капитан отпустил плечи подруги и направился к нему. И обе целы, спасибо, что спросил. Сам-то как? Мышцы болят, признался Мак, и сил не даже совиный глаз поддерживать. Поведёшь меня наверх за ручку. Ну заслужил. Эльфика улыбнулась и действительно взяла его за руку. Только сперва давай закончим дело. Пока Мак при свете трофейного масляного фонаря перерисовывал знаки с арки портала на кусок бумаги, девушки ототащили к стене трупы и набили дорожную сумку ветхими бумагами, собранными со столов и пола. Затем Валрия деловито обыскала мертвецов, спрятала в опустевшую сумку два арбалетных магазина, пару тугих кошельков. убрала в ножны саблю республиканца передала её Далан Трофей твой не спорь Наверх они поднялись бегом помня, что угроз в подвале быть больше не должно, а на поверхности темнеет Вышли наёмницы и Мак через ту самую дверь, через которую не смогли недавно войти. Она оказалась заперта изнутри на засов. Петли были добротно смазаны. Во дворе Эльфийка приказала распрягать тележных лошадей. "Всех берём с собой", решительно сказала она. "Как мы потащимся через мёртвые земли с таким табуном?" возмутился Мэтр. "Нас на всю нейтральную полосу слышно будет". Упрямо вздёрнула подбородок Вэлри. "И потом, кони это деньги. У меня что-то сомнение по поводу того, сколько мы получим от заказчика". Мак не нашёлся, что возразить. Ведя за собой десяток коней, они отъехали от развалин форта на пару километров и встали лагерем уже в полной темноте. Ничья земля, такое впечатление решило, что строится путников довольно неприятностей. До границ герцогства они добрались без проблем, да ещё и очень быстро. благодаря избытку заводных лошадей. Пару раз о береге Карлона начинали бить тревогу, им приходилось объезжать опасные участки. Зато ни трупоедов, ни манипулирующих разумом тварей им по дороге не встретилось. Оставив трофейный табун в пригородной конюшне, все трое, не сговариваясь, направились в один гостинный дом и сняли комнаты поближе друг к другу, на всякий случай. Вечером посыльный от трактирщика сообщил Велри, что в кабинете на первом этаже их ждёт некий важный господин. Вторая встреча с господином Сандром проходила за куда более богато накрытым столом. Проделав все необходимые манипуляции с подсвечником, слуховым отверстием и пробкой, эльфийка первым делом принялась за жаркое и минут 5 с неподражаемым изяществом орудовала ложкой под холодным взглядом клиента. наконец опустошив миску, откинулась на спинку скамьи и без улыбки спросила: "Господин Сандер, скажите, пожалуйста, почему его светлость лорд Повекасис не обратился ко мне напрямую? К чему все эти игры в тёмную? Мы ведь с ним давно знакомы". Подашевый старику усмехнулся, вопреки ожиданиям Карлана вовсе даже не зловеще. сказал, постукивая пальцем по краю стакана с вином. Лорд Повекасис уже год как остаётся шефом имперской разведки чисто формально. Он стар и подагра его доконала. Сейчас все дела ведёт заместитель и ученик лорда, барон Антониках. Он лично вас не знает, но прислушался к рекомендациям наставника, когда речь зашла об этом деле. только добавил некоторые предосторожности. Думаю, ваша проницательность ему понравится. Обещаю, больше такого не повторится». «Полагаю, в форт мы попали одновременно с отрядом коалиции не случайно. Имперская разведка зашевелилась, узнав о намерении противника послать экспедицию, верно?» Старик молча отпил из стакана, кивнул. «А что с оплатой?» Валери приподняла одну бровь. Карл он всегда завидовал этой её способности, сам он так не умел. Я не могу оценить, чему равен 1% от добытых вами сведений в золоте, но уполномочен выплатить вам 20 крон независимо от исхода дела. Господин Сандер положил на стол приятно звякнувший мешочек. Это не состояние, конечно, Но она устраивает. Эльфийка притянула кошелёк к себе. Карллон, передай господину бумаги. Мэтр ногой двинул к заказчику туго набитую сумку, положил на стол листок с символами, переписанными с чернокаменной арки. Заказчик бросил на лист быстрый взгляд, спрятал его за пазуху. Спросил, глядя в лицо магу: "И что вы думаете о вашей находке, Мэтр?" Думаю, что это дело не моего чина, ответил Карллен, выдержав его взгляд. Как вы понимаете, я просто боевой маг-практик, а тут какие-то тонкие материи. Ну что ж, старик повёл плечами. Леди, метр, вы хорошо поработали. Я не хочу вас обманывать. Всё это дело может иметь последствия. Возможно, я обращусь к вам ещё не раз. Разумеется, оплата будет достойная. И для дел, которые леди Велрия сочтёт неприемлемыми, мы подыщем иных исполнителей. Пока я должен откланяться. Но постойте, Эльфийков вскинул ладонь. Я бы хотела попросить вас о небольшом одолжении. Да. Велрия облокотилась о край стола и очаровательно улыбнулась. Вы я вижу влиятельный человек со связями. Не могли бы вы помочь мне продать десяток лошадей по выгоднее?